39. С той ночи, как у его парадных ворот, лютой смертью погибло столько людей. Все, кто работал над Джона Рейвенскрофта, разум уволились, оставив его одного обретаться в своем огромном пустом особняке. Так что прекрасный голос, доносившийся из коридора в кабинет Джона, где тот крепко спал, уткнувшись головой, в сложенные руки приятно нарушил тишину, так долго царившую в поместье. По возвращении накануне ночью Джанет, сославшись на усталость, сразу же ретировалась в свою комнату. Но Маири была так взволнована тем, что, наконец, вернулась домой, что примеру дочери не последовало, и прошлась об руку с мужем по большому дому. За этим занятием она немного рассказала о том, что с ними произошло в чужой стране. Джон шесть долгих месяцев провел в одиночестве в огромном пустующем доме, разбирая последствия той ночи хаоса. Однако именно гнетущее чувство вины за исчезновение жены и дочери доставило ему столько бессонных ночей. Решив целиком посвятить себя поиску семьи, Райвенскрофт ушел с поста генерального директора своей компании и перестал появляться на бесчисленных совещаниях, которые отнимали у него уйму времени. Позднее... После того, как Эмаири, сраженная усталостью, заснула в спальне, Джон после столь долгой разлуки не решился лечь с ней, а прошел в свой кабинет и сел за стол, где начал обдумывать все, что увидел и услышал этой ночью. Он понял, что время в потустороннем мире течет гораздо быстрее, чем здесь. Заметная перемена в Джанет и ее отношение к нему наглядно об этом свидетельствовали. Тем не менее Джону стоило больших усилий отбросить свои давние сомнения и просто принять рассказанную женой историю на веру. А что ему еще оставалось? Как не пытайся убедить себя в обратном, но он видел, как его дочь поглотила некая потусторонняя сила и как лютовали в ночь дни те хищные звери. А затем буквально вчера он стал свидетелем ее общения с каким-то огромным существом, предположительно троллем на мосту. Усталость в итоге сморила его, и Джон заснул прямо за столом, под ярким светом лампы. Проснулся он под мягкие переливы мелодии, которые душевно выводила его жена. Голос будил воспоминания, столько лет дремавшие под спудом памяти. Джон встал и на слегка затекших ногах двинулся по коридору на теплый голос с очаровательным наземным акцентом. «Луна сияет этой ноченькой». Приходим и потанцуем, попоем, Под баньяновым под деревом мы помилуемся вдвоем, Под баньяновым под деревом мы помилуемся вдвоем. Дамы с реверансами, господа, с поклонами, Она чечетку бьет, а он поклон. Под баньяновым под деревом мы помилуемся вдвоем, Под баньяновым под деревом мы помилуемся вдвоем. Майери он застал в уютном кресле лицом к саду, что раскинулся за кружевными занавесками. Она пела, прикрыв глаза, и ее кроткие черты омывал утренний свет. Джон молча стоял в блаженстве от того, что эта женщина вернулась в его жизнь. «Давай-ка за руки возьмемся мы, да потанцуем попоем. Под Баньяновым под деревом мы помилуемся вдвоем. Под Баньяновым под деревом мы помилуемся вдвоем». Дойдя до последнего куплета, Маири открыла глаза и увидела, как на нее с задумчивой нежностью любуется муж. Она ответила теплой улыбкой: Вот ты где, любовь моя. Маири, я что-то не припомню эту песню. Ты ее раньше, кажется, не пела. Жена рассмеялась. Может, и нет. Это старая ямайская мелодия, которую мы с мамой напевали вместе. Ее слова всегда так живо вызывают память о моих родителях. «Наверное, потому я так редко и пела ее в прошлые годы. Но, надеюсь, это скоро изменится». Лицо Маири, на мгновение погрустневшее снова просветлело. «Ну да, хватит об этом. Давай, наверное, приступим?» Вскоре они оба сидели за огромным дубовым столом в кабинете, дожидаясь Джанет. Хотя и было понятно, что дочери не терпится обсудить план спасения Томаса, В кабинет она вошла осторожно, помня, видимо, те многочисленные стычки, что имели здесь место. Но приветливая улыбка матери ее успокоила, и Джанет с благодарностью скользнула на предложенное кресло. Поначалу отец, по укоренившейся привычке, пытался как-то руководить, но в процессе обсуждения плана спасения Томаса жена и дочь то и дело его перебивали, внося какую-нибудь задумку или кусок сведений, о которых он понятия не имел. Смекнув, наконец, что это не заседание одной из его фирм, где он мог всем заправлять и распоряжаться, Джон глубоко вздохнул и стал просто слушать. По большому счету, план сводился к огульному штурму того, что они называли «двором Фейев, о котором Джон представление имел весьма смутное. Что-то вроде рейдерского захвата, только ставки гораздо выше, несопоставимо. На краешке массивного дубового стола Бросаясь в глаза уже самой своей неброскостью, лежала пыльная сумка Маири. Он заметил, что и Джанет нет-нет, да и скользнет по ней любопытным взглядом. Но пока Маири предпочитала помалкивать насчет этой вещи, ее невысказанное желание муж с дочерью тихо чтили. Когда Маири, кашлянув, заговорила, Джон стал слушать с неослабным вниманием. «Прошлой ночью, Джон, я попыталась кое-что рассказать о том, что там с нами происходило последние недели. Но не подобрать таких слов, чтобы рассказать тебе, кем была матушка Хейнтер и как много значила она для нас обоих. Без нее и без ее помощи нас бы здесь сейчас попросту не было». Смахнув слезнинку, Джанет подхватила мысль матери. «Ее смерть стала для нас полной неожиданностью», — и тихо добавила. «Себя она назвала ведуней, что-то среднее между колдуньей и знахаркой, И у нее реально имелись надобья от любой хвори, какая только могла приключиться». «И, и они действовали». Воскликнули обе разом и переглянулись со смущенной улыбкой. Джон как мог сохранил выдержку, но от вопроса удержаться не смог. «Прямо-таки ведьма». «Да, истинная». Обеспокоенный тем, что упускает что-то крайне важное, Джон ухватился. «Хорошо». «Тогда не могли бы вы рассказать мне, кем или чем она была и какую роль ей довелось сыграть во всем этом деле?» «Что ж, попробуем». Изрядно позже, после того, как женщины закончили рассказывать все, что помнили о своей подруге, мамаше Хейнтер, они посмотрели на Джона, надеясь, что он понял ее значимость. Под их вопросительными взглядами он неловко заерзал, все еще не в силах принять мир, столь радикально отличающийся от того, который он всегда считал единственно настоящим. И, пожав плечами, Джон Ревенскрофт решил окончательно принять этот неведомый мир лицом к лицу, со всеми его напастями и опасностями. «Хотел бы я, честно говоря, познакомиться с этой вашей ведьмой, но у меня к вам есть еще немало вопросов», — Джанет спросила мать. «Мам, а она сама рассказывала, кто она и откуда взялась? Или всю дорогу так и была чудаковатой ведьмой фей и сказки?» Маири туманно улыбнулась. «Матушка Хейнтер, начать с того, к феям себя не причисляла. Она была последней из рода, что обитал по обе стороны границы задолго до любого из феев, не говоря уже о смертных. Я подозреваю, что старше ее на свете только сестрички-лисички». Причем намного старше. — Что еще за лисички? — окончательно растерялся Джон. — Я, наверное, ослышался. Маири сжала руку мужа. — Нисколько, дорогой. Я уверена, что ты еще встретишься с ними. Причем так скоро, что я даже не буду утруждать себя пояснениями. Джон пытался спросить что-то еще, но Маири ласково приложила к его губам палец. — Тише. Нам еще многое нужно обсудить. Так что приступим к делу. Причем не мешкая потому что как раз сегодня в стране королевы празднуется Хэллоуин. У них он зовется Самхейн, «Ночь всех душ». Та самая ночь из баллады о Темлине, когда Томаса должны отдать на службу повелителю тьмы. Ночь, в которую вершится история, частью которой мы являемся и которую попытаемся коренным образом изменить. И только в эту самую ночь есть надежда на успех». Много часов спустя, после того, как трое заговорщиков окончательно согласовали свой план, Джон, подавшись к дочери, протянул руку и показал пистолет. Тот самый, который он когда-то забрал у начальника своей службы безопасности. «С твоим уходом я навел кое-какие справки. В обойме пули из сплошного свинца. В книгах я прочел, что он нанесет серьезный урон любому из существ, с которыми нам нынче предстоит иметь дело». Джанет замешкалась, не желая принимать такую смертоносную вещь, и тут между ними встала Маири. Мягко, но твердо пожилая женщина накрыла сжимающую оружие руку мужа своей. «Такое оружие нашей дочери нынче не понадобится, а вот это действительно пригодится». Из суммы, прихваченной в стране летних сумерек, мать извлекла какой-то кожаный сверток и положила перед Джанет. Дочь осторожно потрогала кожу с причудливой вышивкой, после чего ослабила завязки, вытащив содержимое. Джанет невольно вздрогнула, ибо то, что она держала, в руках было ничем иным, как коварной сетью охотника. «Мама, что ты? Я к ней даже притрагиваться не хочу. Ты должна. Где... Где ты это взяла? На вид я, наверное, уже стара», — лукаво улыбнулась Майри. Ну, на утайке еще вполне способна, а матушка Хейнтер намекала, что однажды сеть может пригодиться. Перебирая сетку пальцами, Джанет смикнула, зачем ей сделали именно этот подарок. Эта ужасная штука, я должна удержать Томаса. Майри погладила ее по руке. Сеть охотника наделена многими особыми свойствами. Одно из них в том, что она никогда не выпустит того, что ухватила, пока набросивший ее не даст команду так что если ты всерьез намерен доставить своего Томаса домой целым и невредимым, то ответ «да». Но учти, даже если сердцем он хочет следовать за тобой, на словах может отказаться. Он рыцарь розы и присягал выполнять любые приказы королевы, а человек, который отступается от своего слова, в его глазах перестает существовать. «Черт! Ой, извини! Ладно, это мне понятно». «В таком случае ему просто нужно осмотрительнее раскидываться своим словом. Разве нет?» Мать глубоко вздохнула. «Да, конечно. И не одному ему, а нам всем». Майри посмотрела на Джанет, затем на мужа и продолжила. «Значит, все согласны? Раз мы никак не можем повлиять на волю Томаса, то нужно попытаться изменить в этой истории его роль. Таким образом, мы изменим и королеву, и тогда, быть может, все закончится сравнительно хорошо». «По крайней мере, я на это надеюсь». Все трое повернулись друг к другу и кивнули в знак согласия. Лишь на лице Джона Рэйвенскрофта мелькнула тень сомнения, поскольку ему трудно было смириться с тем, что всю свою жизнь он считал чем-то несусветным. Маири это сомнение видела, но благоразумно решила не оспаривать, зная, что с исходом ночи его сомнением раз и навсегда будет положен конец. Она лишь коротко сжала Джону руку, торжественным голосом сказав... «Ну, а сейчас, наверное, самое время показать вам то, что мне передала на хранение наша подруга. В конце концов, я взяла это и пронесла всю дорогу в наш мир, чтобы теперь показать вам». Она улыбнулась и бережно развязала кожаные тесемки на таинственном предмете из своей сумы, который продвинула по столу к дочери. Опустив взгляд на небольшой флянт, Джанет растерянно спросила. «Мама, ты тащила эту книжку от самой башни королевы?» «Именно так, доченька». Джанет с любопытством указала на томик, который и ей, и, разумеется, ее отцу, показался маленьким и незначительным. «Там что? Какие-то стишки? Можно сказать и так. В истории всех наших миров определенно есть что-то от поэзии. В этой книжонке давнее десяти страниц не наберется». Ответ Маири был прост. «Эта книга да — доподлинный кладезь, «В ней записаны все сказания, что когда-либо рассказывались или еще только прозвучат. И какой бы тоненькой она вам ни казалась, на ее страницах они запечатлены. Все». Не в силах оторвать от книги глаз, Джанет завороженно шепнула. «Можно?» И заручившись кивком матери, коснулась золоченных буковых заглавия. «Книга летних земель». Открыв ее, Джанет ахнула от вида первой же истории на пергаментной, пожелтевшая от времени страницы. «Пап!» — позвала она отца. «Иди сюда! Ты только глянь!» Под взглядом Маири отец с дочерью медленно читали страницу за страницей, каждая из которых была настолько великолепна, что заслуживала отдельного, кропотливо иллюстрированного манускрипта. Тем не менее, на поверхности каждой пергаментной страницы была начертана не книга бытия или иной библейский трактат, Но история великой разрушительной трагедии, которая началась, когда едва народились сами луна и звезды. Трагедия, что разделила мир Бренных и мир Фейв, полное разобщение, которое и по сей день омрачает оба мира. Страница сменяла страницу, а за ними шли другие, отображая мир дивной красоты, мерцающий жидкокристаллическими цветами с просверками, мельчайших деталей давно минувших мест. Времен и жизней, и все это было передано с душераздирающей простотой. Несмотря на непрерывную, нескончаемую протяженность, все эти истории каким-то образом умещались на страничках одной тоненькой книжицы, которую сейчас держала перед собой молодая девушка, сидящая за письменным столом рядом со своим отцом. Подняв глаза, Джон крепче сжал руку Джанет и спросил, глядя на свою жену, «Как это работает?» «Оказывается, я был внутри этой истории?» «Звучит так, будто я играл во всем этом важную роль, даже просто читая страницы, на которых это было написано». Майри улыбнулась. «Много раз я задавалась таким же вопросом, но мне отвечали, что это просто один из аспектов книги». Продвигаясь по более поздним страницам, пальцы Джанет начинали подрагивать. Здесь были изображены обитатели каждого вновь воссозданного мира, в их бесконечных попытках вернуть в тот мир сердечности и разумности, который многим из них был все еще памятен. Мир возвышенных чувств, который когда-то принадлежал им по умолчанию. Но, несмотря на все усилия, пределы тех разрушенных земель продолжали хереть и уменьшаться. Были и другие сказания. Возможно, не такие яркие, но все равно изложенные с большой красотой и возвышенным счастьем, подчас приправленным чьей-нибудь смертью и полосой мрака». Многие из них представляли собою древние баллады, скопированные, размноженные во всех своих бесконечных вариациях. Листая те страницы, Джанет с отцом подмечали, что те или иные истории написаны разными руками. А в ожидаемом конце развязки всякий раз насчитывалась одна пустая страница, терпеливо ожидая, что ее когда-нибудь заполнят. Джанет посмотрела на свою мать и спросила. «Интересно, сколько страниц нужно вклеить во все это «писание»?» «Мне думается, матушка Хейнтер, или кто-то весьма на нее похожий нанесли на книгу своего рода симпатическое заклятие, чтобы в ней всегда было достаточно страниц, независимо от длины любой записанной здесь истории». Примечание. Форма колдовства, подразумевающая, что предметы, сходные внешне, либо побывавшие в непосредственном контакте, образуют друг с другом магическую связь. Конец примечания. Наконец... Минуты или часы спустя до да Джанет дошло, что она смотрит, на изложение истории «Королевы летних сумерек». Страница за страницей здесь шло множество рассказов во всех мельчайших вариациях, неизменно заканчивающихся ужасной трагедией или запредельным одиночеством. Джанет, взволновавшись, попыталась довести до отца. «Это и есть та королева, с которой мы сегодня вечером встретимся. Именно ее историю мы должны изменить». Тут Джанет ахнула, обнаружив, что страницы повествуют о ее собственной жизни, ее, а также Томаса, рыцаря Розы. Чуть дальше излагалась и трагедия безумия ее матери и погрязания отца в замкнутости и скопидомстве. Почерк в этих историях был свежим, а иллюстрации сделаны наспех, словно чьей-то неумелой, но любящей рукой. «Неужели мама?» Дальше шла последняя страница, которая оставалась пустой, по крайней мере, пока. Глядя на желтоватый лист пергамента, пока еще свободный от записей, складывалось ощущение, что он ждет. Возможно, даже с нетерпением развязки той самой истории, частью которой они были сейчас, а, возможно, будут и еще. На духом дочери раздался хрипловатый голос Джона. «Если то, что написано здесь, правда, а я уверен, что это так, — то получается, что свою жизнь я растранжирил впустую. Я посвятил себя только одному делу — бездумному стяжательству, а нажитым разбрасывался, помыкая жизнями других людей, подчиняя их своей воле, чтобы стяжать еще больше. Но неважно, как велика куча золота и серебра, ведь ее никогда не будет хватать, чтобы купить красоту мира, показанную на страницах этой книги — «Никакое богатство не сможет окупить то счастье, ту радость!» Джон нежно прикрыл руками ладони своей жены и, глубоко заглянув ей в глаза, прочувствованно сказал, «Я очень виноват перед тобой и моей дочерью. Но не только. Я подвел еще и себя. Сможете ли вы мне когда-нибудь это простить?» Жена в ответ тепло улыбнулась. «Ну, конечно же. Конечно, любовь моя. Только по прошествии этой ночи нам всем следует извлечь уроки и распоряжаться нашей общей жизнью иначе, возможно мягче и бережней друг к другу. Маирис смахнул рукой одинокую слезу, которая медленно скатывалась по щеке мужа. Эту самую книгу мы и подарим королеве. Будем уповать, что она дойдет умом и прочтет в ней все нужное, иначе никому из нас не избежать трагедии и истории частью которой на протяжении вот уже долгих веков является она сама. Ночь над землями бренных снова застала семью Джанет среди простора вересковой пустоши. Мать и отец, не выдавая своих эмоций, смотрели, как их дочь заводит мотор огромного лайтнинга. И когда Джанет на всей скорости рванула прямо к стоящему на ее пути монолиту, оба отвернулись в предощущении трагедии. Ни один из них не заметил, что глаза Джанет крепко зажмурены, а руки приросли к рулю в страхе перед вздыбленной, стремительно близящейся гранитной плитой. — Не смотри! Если не видеть этот чертов камень, то, может, и получится сквозь него пройти. Снова! — Нет! Не сдержавшись, выдавил мучительный стон ее отец, а затем с изумленным, благодарным облегчением увидел как Джанет исчезла под поверхностью Дальмена. Но еще большим изумлением для него было, когда сразу вслед за ней из мохнатых кущ вереска выпрыгнули две чернобурые лисички и, взмахнув хвостами, скрылись там же. — Надо же! Куда не кинь, а надо привыкать!